Глава пятая Нету в пути драгоценней ноши, чем мудрость житейская. Тяжелый, низко сидящий корабль чуть покачивался на волнах. В темноте он казался черной громадой, а голова дракона, вырезанная на носу корабля, четко вырисовывалась на фоне звезд. Люди, закутанные в тяжелые меховые плащи, швыряли на борт последние тюки. Джесса обернулась. Отсюда Ярлсхольд казался беспорядочным скоплением низеньких домиков, среди которых выселся дом Ярла. Его фронтоны были украшены змеиными головами, которые словно плевали ей вслед. — Ты спала? — зевая спросил Торкел. — Да. Джесса не стала рассказывать ему о своих снах, в которых она блуждала по бесконечным коридорам, полным запертых дверей, снах о гудрун или о том, как она, проснувшись среди ночи, отогнула уголок плотной занавески и выглянула в окно, за которым медленно падал снег, а младшая дочка Морда Сигни, свернувшись калачиком, наблюдала за ней. В это время к ним подошли Морд и молодой человек по имени Хельги, капитан корабля. — Ну что ж... — Морд неловко поцеловал Джессу и похлопал по спине Торкила. По крайней мере, Вулфгар сбежал. Теперь они его не найдут. С погодой вам повезло. Некоторое время он смотрел на воду, потом сказал. Слова бесполезны, так что я не буду тратить их попусту. Я попытаюсь убедить Ярла вернуть вас, но он, возможно, долго не протянет, а Гудрун своего решения не изменит. Вы должны это понимать. Мы все должны это понимать. — Мы понимаем, — спокойно сказала Джесса. — Не волнуйся, мы не пропадем. Он посмотрел на нее сверху вниз. — Я почти уверен, что не пропадете. Он отпустил руку Джессы, и девочка пошла на корабль. Когда один из гребцов взял ее на руки, чтобы перенести через борт, она увидела, как разбиваются о берег и снова сливаются воедино клочья пены, и почувствовала, как водяные брызги замерзают на ее лице. Корабль слегка качнулся, когда Торкил, закутанный в теплую шубу, сел рядом с ней. Раздалась команда рулевого, и из каждого борта поднялось по шестнадцать весел, покрытых толстым слоем иния. Потом они опустились в воду, корабль дрогнул, и, заскрежетав днищем о песок, тяжело пополз сот мили. Люди, столкнувшие его в воду, вернулись на берег. Морд закричал «Удачи!» — Радуется, что мы уезжаем, — пробурчал Торкел. — Неправда. Он очень расстроен, что все так получилось. — До свидания! — закричала, вставая Джесса. А Торкел пробрался на корму и прижался к шее деревянного дракона. — Не забывай нас, морт, Мы вернемся! Они были уже далеко, и тот, похоже, не расслышал слов Торкела. Только хмуро кивнул и отвернулся. Все утро вместе с уходящим ледяным отливом корабль медленно пробирался по йорду в открытое море. Ветер был слаб, и гребцам приходилось трудиться изо всех сил, работая веслами в общем молчаливом ритме. От воды поднимался пар и замерзал, оставляя хрупкие льдинки на мачте и досках палубы. Корабль двигался тяжело. Он был загружен ящиками и тюками, бочонками с пивом и другими грузами для жителей отдаленных селений. Вокруг плавал густой туман, закрывая небо и землю и поглощая все звуки, кроме одного — мягкого шлепанья весел о воду. Джесса и Торкил, закутанные в накидки и одеяла, чувствовали, как их начинает пробирать холод. Казалось, им было не о чем говорить и не на что смотреть, кроме плавающего вокруг серого тумана. Теперь они могли только думать и вспоминать. Пальцы ломило от холода. Джесса подумала, что торкелл с радостью согласился бы грести, но никто ему этого не предлагал. Гребцы с любопытством поглядывали на них, но ни один не попытался заговорить. Постепенно туман поднялся вверх. К полудню стал виден берег, низкая скалистая полоса, за которой темнели лесистые холмы, где между деревьями лежал снег. Они проплыли мимо маленькой деревушки, над которой висел дым от очагов, но из домов не вышел ни один человек. Только несколько коз разглядывали проплывающий корабль. — Где же все люди? — спросил Торкел. — Прячутся. — От нас? — От ярла. Не забывай, это его корабль. В полдень солнце едва поднялось над вершинами холмов. Хельги велел рулевому подойти к берегу на следующем мелководье. Корабль медленно повернулся, и вскоре под его дном заскрипела прибрежная отмель. С трудом выбравшись на берег, Джесса со стоном размяла затекшие ноги. У нее болело все, даже лицо. Чтобы согреться, дети принялись носиться друг за другом по берегу. Грибцы развели костер и стали есть хлеб и мясо, бросая крошки чайкам, чтобы понаблюдать, как те, пронзительно крича, будут драться из еды. Джесса заметила, что Хельги все время держится рядом с ней и Торкелом. Значит, внезапно сорваться с места и бежать не имеет смысла. «Сколько мы будем плыть?» — растирая ноги, спросила она. Хельги улыбнулся. «Дня три, может, больше, если погода переменится. Сегодня мы выйдем в море...» «Завтра пойдем вдоль берега косту, потом по реке Ингвир поднимемся к деревушке под названием Тронт, а потом пойдем через льды». Торкил скорчил гримасу. «А почему нельзя идти по суше?» «Потому что холмы завалены снегом, и там полно волков. Ты что, хочешь поскорее добраться?» Торкил не ответил. Джесса заметила, что на его руке что-то поблескивает. «Зачем ты это носишь?» — спросила она. На запястье Торкела красовался браслет Гудру. Торкил посмотрел на браслет и потрогал гладкую головку змейки. «Не знаю. Я не собирался его носить. Надел просто так. Это же ценная вещь. А где твой?» «Где-то в багаже, только мне ужасно хочется вышвырнуть его за борт. Он наверняка приносит несчастье. Не знаю, как ты можешь его носить». Торкил бросил на нее сердитый взгляд. «Захочу и буду носить. Он мой!» Джесса покачала головой. «Он не твой, а ее!» — сказала она, подумав. «Да чего же тщеславен Торкил!» «Не выбрасывай браслет в море!» — засмеялся Хельги. «Брось его лучше мне. Море и без того богато». «Я об этом подумаю». Торкил встрепенулся. «А ваши люди? Они что, пойдут с нами до замка?» «До самых его дверей!» мрачно сказал Хельги. Гребцы, о чем-то говорившие между собой, сразу смолкли, словно начали прислушиваться к разговору. В тот вечер корабль подошел к берегу поздно. Из темноты внезапно прозвучал окрик часового тарвы, и его голос громко прозвенел над черной водой. Проснувшись от толчка, Джесса услышала, как рулевой что-то крикнул в ответ и увидела внизу огоньки селения. Корабль медленно пробирался среди низких причалов. Они ночевали в доме купца по имени Савик, который хорошо знал Хельги. Их устроили в теплой комнате, где возле единственной двери устроились три гребца, которые убивали время игрой в кости. Джесси не стала спрашивать, где остальные. За столом ей удалось переброситься несколькими словами с Торкилом. «Пока невозможно». Он посмотрел на нее с тревогой. Ты же слышала, что он сказал. Не только пока. Мы вообще не сможем убежать. Да, но все же будь начеку. Вдруг что-то подвернется. Я думаю, мы всегда можем выпрыгнуть за борт, с яростью сказал Торкел. Ночью Джесса то и дело просыпалась. Во сне ей чудилось покачивание лодки, будто она продолжала плыть по ледяному фьорду, где из моря поднимался огромный черный замок, в пустых коридорах которого словно волки завывали ветры. Утром они отплыли рано, с попутным ветром, и когда вышли в открытое море, подняли парус, прямоугольное полотнище из прочной полосатой ткани. От ветра парус захлопал и надулся, словно упругая дуга. Корабль вздрогнул и полетел вперед сквозь водяные брызги. Джесса пробралась на нос и смотрела, как над головой парят белые морские птицы и, пронзительно крича, кружат над скалами и пещерами. Из воды высовывали голову тюлени и смотрели на нее своими умными темными глазами. В маленьких бухточках они выползали на берег, и их блестящие тела походили на большие, гладкие камни, лежащие на гальке. Джесса взглянула на грибцов, которые устроились на дне лодки, где меньше дула. Одни спали... Другие играли в кости, наброшки и металлические колечки. Торкил участвовал в их игре и, судя по всему, проигрывал. Немного погодя, к ней подсел Хельги. «Как самочувствие? Не укачивает?» «Пока нет», — он усмехнулся. «Смотри, может и укачать. Но сегодня мы оставляем часть груза в Вормсхиде, так что вы можете сойти на берег. Это небольшой торговый городок, он находится под головой червя. «Головой червя?» «Да. Никогда там не была. Я тебе сейчас нарисую». Хельгий достал нож и нацарапал на доске несколько черточек. «Это узкая полоска суши, которая вдается далеко в море. Вот так. Она похожа на голову дракона, к тому же очень неровная и скалистая, и очень опасная. Здесь расположены маленькие островки, а вот здесь — шхеры. Мы называем их «языки огня». Вокруг них очень сильное течение. Этот дракон сожрал много славных кораблей. Ты его скоро увидишь. И утром, когда корабль летел на всех парусах, она увидела. Сначала над поверхностью моря показались какие-то серые тени. Потом стало видно, что это скалы, которые постепенно приняли очертания головы и шеи дракона со скаленной пастью, касающейся серых волн а темные впадины и пещеры в скалах были словно его глаза и ноздри. Вокруг корабля, проходившего под драконьей головой, свистел ветер, волны бились в его борта и с грохотом разбивались обострые острые коварные скалы. Вормсхет находился в маленькой гавани, которая втиснулась в шею дракона. Едва увидев этот городок, Джесса поняла, что он их последний шанс. В Ормсхиде кипела бурная жизнь, шла бойкая торговля, в гавани стояло множество кораблей. Городок был наводнен купцами, рыбаками, бродячими торговцами, скальдами, ворами и мошенниками всех мастей. Возле самой воды теснились ловчонки и прилавки с разнообразным товаром. В воздухе пахло рыбой, мясом и пряными травами. Здесь вполне можно потеряться, быстро и незаметно подол юбки, у нее зашиты монеты. Помощь нетрудно купить. Джесса попыталась поймать взгляд Торкела, но он был подавлен и молчалив. «Не получится», — сказал он. «Что это с тобой? Попробовать все равно стоит». Торкел вяло кивнул. Они медленно бродили среди прилавков, готовые бежать в любую минуту, хотя за ними по пятам ходили два человека Хельги — Трант и высокий шумный стейнар. Джесси чувствовала, как от волнения у нее колотится сердце. Только двое. Могло быть и хуже. Они разглядывали выложенные на продажу товары, привезенные из теплых стран и большей частью им незнакомые. Какие-то сморщенные фрукты, ткани в тюках и рулонах, шали, пояса, пряжки, прекрасные шерстяные накидки, хлопающие на морском ветру. Ряды поскрипывающих твердых кож, меха, разноцветные бусы, браслеты и брелоки из янтаря, китового уса и гагата. В одной лавочке продавали только кольца. Она была увешана связками колец для пальцев, рук и шеи, колец из всевозможных металлов, колец с рисунком, простых или покрытых искусной инкрустацией. Сказав что-то Стейнару, Трант смешался с толпой, протискиваясь к точильщику ножей. Джесса увидела, как он достает свой нож. И так остался один. Купив леденцов, они принялись наблюдать, как кузнец выбивает молотом наконечник копья, а потом с шипением погружает его в ведро с водой. Торкел с завистью трогал развешенное по стенам оружие, когда Джесса неожиданно почувствовала, как кто-то легонько толкнул ее в плечо. Тысячи извинений!» — послышался низкий голос. Возле нее стоял худой, долговязый человек в грязной, рваной одежде. Он хитро подмигнул. Джесса с удивлением уставилась на него, потом осторожно оглянулась по сторонам. Стейнар отошел далеко в сторону, чтобы купить Эля. — Вы быстро идете дорогой кита, — тихо сказал бродячий торговец, взяв с прилавка брошку и разглядывая ее. — Ты тоже, — так же хитро ответила Джесса. «Где Вулфгар? Он с тобой?» «Этот беглый?» — Долговязый усмехнулся. «Этот предводитель голодранцев? А мне откуда знать?» Джесса достала из кармана несколько веточек травы и стала растирать их пальцами, пока от травы не пошел слабый запах. «Вот откуда!» Взглянув на траву, нищий торговец едва слышно присвистнул. «Да у тебя острые глаза!» «А Вулфгар, говорят, подался на юг!» «Может, и правда?» «Не думаю». Джесса посмотрела, как Торкел взвешивает в руке меч. Потом сказала, «А вот некоторым очень хочется убежать, и, кажется, наступил подходящий момент». Торговец положил брошь и взял другую, потом быстро оглядел толпу. «Я слышал, куда вас отсылают, но эта женщина-змея видит очень далеко». Джесси сердито посмотрела на него. — Если ты мне не поможешь, я все равно попробую убежать. Я не хочу провести остаток своих дней, умирая от голода в трассерс -холле вместе с... с тем, кто там живет. Я могу тебе заплатить, если дело только в деньгах. Он положил брошь. — Я думал, ты смелее. — Кое в чем, но не в этом. — Тогда слушай. Он заговорил резко и торопливо. «Ничего не предпринимай. Доверься мне. Жди от меня вестей. Терпи и жди. Только не пытайся бежать, обещай. Но обещай. Положись на меня». Джесса вздохнула, борясь с собой, потом сказала, «Хорошо, но мы скоро отсюда уезжаем». «Это будет не здесь. Держись. Когда увидишь меня снова, все поймешь». Тут Джесса заметила, что к ним приближается Стейнар. «Боюсь, что нет», — громко сказала она, — «слишком дорого». «Ах, госпожа», — сказал торговец, почесывая щеку, — «как вам угодно. В следующий раз я привезу товар получше, вы уж поверьте». И, подмигнув, скрылся в толпе. Торкел тронул ее за руку. «Вот ты где!» — Стейнар идет. «Похоже, он здорово набрался». «Ерунда!» — бросил Стейнар который был уже у них за спиной. От него сильно несло пивом. На плечо Торкела легла тяжелая волосатая рука. Марш на корабль! Хельги уже ждал их, явно беспокоясь. Он что-то резко сказал Стейнару, но тот только пожал плечами и занял свое место среди грибцов. Последним явился Трант, тут же получивший свою порцию брани. Корабль поплыл по течению. Ветер свежел, и море уже не казалось таким мирным. На волнах появились белые барашки. Оглянувшись, Джесси нигде не увидела долговязого торговца. Спрятав лицо в ладонях, она задумалась. Она обещала ждать и сдержит свое обещание. И все же она понимала, что другого шанса им с Торкелом больше не представится. «Теперь с каждым днем трассер холл будет все ближе». Однако в глазах торговца было что-то такое, от чего становилось спокойнее на душе. Какая-то искорка уверенности и да, смеха. Он смеялся над ней. Но почему? Потому что знал что-то такое, чего не знала она.